Глава 9. Кукушка. Глеб. Я приехал в клинику заранее, пожалуй, даже слишком рано, специально припарковался у входа, чтобы иметь идеальный обзор, внимательно вглядываясь в каждое женское лицо, чтобы не пропустить то самое, на которое вот уже несколько дней любоюсь в телефоне. Это заняло у меня время, но я нашёл подходящую мадля для будущего ребёнка. По глупости сначала доверил это Анжеле, но жена не справилась, как обычно так что я всё взял в свои руки, как всегда. Не собираюсь полагаться на волю случая в таком важном вопросе. Мне нужен идеальный сын, и я получу его к своему 30-летию. Отличный подарок для меня. Всё, как я и планировал. Встреча с врачом-консультантом назначена на 8 утра, но выбранные мной девушки велели явиться чуть раньше по моей просьбе. Хочу якобы случайно встретиться с ней в коридоре, коротко переговорить, посмотреть на неё, убедиться, что это именно та особа, и меня не попытаются облапошить. Мирослава Горцева, 22 лет от роду, имеет трёхгодовалого ребёнка. Кукушка, как зову её про себя. А кто она ещё после того, как отдала на воспитание родственникам супруга своего первого ребёнка? Что за дурь у бабы в голове, если она оставила сына и у свистала от мужа в столицу? Ей денег охота. Ей стало скучно в провинции. Нет, мне плевать, естественно. Ещё я не задумался о мотивах глупых куриц, которые летят в Москву за счастливой жизнью. Просто ненавижу баб, которые бросают своих детей. Я ведь тоже сын такой кукушки. Она родила меня пару лет, со мной помыкалась, а потом бросила одного в съемной квартире в коммуналке и умотала на дачу к друзьям на несколько дней. Больше я ее никогда не видел. Если бы не соседи, может, я там и помер бы. Спасибо, им вызвали соответствующие службы. Считай, повезло. Потом мать подписала отказ от родительских прав. Ничего, я как-то выжил. А креп. Теперь у меня своя семья. Только не хватает ребёнка. Жаль завести потомство по-нормальному не получилось. Просчитался я с выбором супруги. Серьёзный косяк, но ничего, поправлю дело. Обидно только, что матери моему сыну достанется девчонка, не отягощённая такими понятиями, как совесть, ответственность. К тому же у неё напрочь отсутствует материнский инстинкт. Сбагрилась ж первая. Аж коробит от таких мамаш. Однако она здоровая и понравилась мне внешне. А именно внешность имеет для меня краеугольное значение. Смотрел на фото кандидаток в суррогатные матери и просто с души воротила. А тут приятное лицо, даже что-то родное показалось, хотя это совершенный бред. Глаза у нее особенные, цепляющие. Я не одну ночь думал над разными кандидатурами. Взвешал все и «за», и «против», и в конце концов решил. Она. Я бы, конечно, предпочел взять нерожавшую, чтобы без всякого эмоционального багажа, но это запрещено. Оказывается, женщина должна иметь хотя бы одного ребёнка для того, чтобы стать суррогатной матерью. Как по мне, глупое правило, совершенно ничего не гарантирующее. Любая беременность может пройти со осложнениями, как мне объяснили, или без осложнений. По-хорошему, я бы мог вообще обойтись без клиники, просто взять ту же Мирославу, заделать ей ребёнка по старинке, а потом предложить отказаться от родительских прав. Она бы не ортачилась, отдала же первого. Но я дочку не хочу, мне нужен только сын. Поэтому клиника, поэтому ЭКО, и все эти бумажные проволочки. В общем, что имеем, то имеем. Пусть мамаша не Ахти каких моральных устоев, зато здоровая и красивая. Впрочем, чего я вообще переживаю? Моя мать, скорее всего, была такой же, но я ведь вырос абсолютно нормальным человеком, достойным членом общества. А мой пацан даже не узнает, что его будет воспитывать не его биологическая мать. Да, знаю, по отношению к Анжеле я поступаю не слишком красиво. На брать её яйцеклетку для оплодотворения не буду точно. Она с дефектом. А мне оно ну, для будущего потомства не надо. У меня-то идеальные живчики. Для них нужен подходящий биоматериал. Это, кстати, якобы запрещено брать биоматериал у суррогатной матери. Прочим, выбирать пол ребёнка тоже запрещено. Но в какой стране живём? Тут всё запрещённое при нужных манипуляциях становится разрешённым. Все проблемы я с главой врачом клиники уже решил. А ну, вообще-то, и хорошо, что Мирослава без моральных принципов. Значит, точно не возникнет проблем, когда придёт время забрать ребёнка. Забавно даже. Сыну кукушки родит кукушка. Посмеиваюсь своим мыслям, и тут вижу, как к клинике приближается она. На какой-то миг замираю, отмечая, какая у неё плавная походка. Как развиваются на осеннем ветру её пушистые волосы. Как забавно она морщит носик. Красивая девушка эта, Мирослава. Мндалевидные глаза, пухлые губы, к тому же у неё на редкость симметричное лицо. А кто бы знал, как я люблю симметрию. Издалека она кажется мне очень привлекательной. А ещё такой невинный, что ли. Снова посмеиваюсь сам себе. Невинный, ага, аж три раза. Не после того, что я узнал из её анкеты. Открываю дверь машины и спешу вслед за ней. Всё-таки природа большущая шутница зачем наделять кукушку такой миловидной внешностью